«Я наткнулась на Брукки Херварда прошлой ночью в гостиной», — сказала я. «Точнее, это было в два часа утра». Доггер закончил полировать нож для грейпфрута, затем положил его идеально, выровнял по отношению к его товарищам на ленте зеленого сукна. «А что он делал?» — спросил он. «Ничего. Просто стоял у камина. Нет, погоди. Он нагнулся» и трогал подставку для дров. Эти железные шпаги, служившие подставкой, принадлежали Харриет, и хотя на них были разные фигурки, и там, и там были изображены хитрые лисьи мордочки. Харриет пользовалась ими в качестве главных героев для истории на ночь, которые она сочиняла для Даффи и Фелли. Факт, который они никогда не уставали мне припоминать. Если уж быть совсем честной, я горько негодовала, что моя мать... Придумала так много историй о воображаемом мире для моих сестер, но не для меня. Она умерла до того, как я стала достаточно большой, чтобы получить свою долю. «Какую из двух шпак он трогал?» — уточнил Догер, вставая. «Лису Салли», — ответила я. «То, что справа». «Лиса Салли и Шопа». Это имена, которые Харри дала хитрой парочке, пускавшейся в веселые приключения в воображаемом мире. «Мире». Утраченном месте со смертью харет Время от времени Фели и Дафи, пытаясь оживить теплоту и счастье минувших дней, сочиняли собственные истории о двух хитроумных лисах, но в последние годы почему-то этого не делают. Возможно, они стали слишком взрослыми для волшебных сказок. Я пошла следом, когда Догер вышел из кухни в вестибюле и направился в гостиную в западном крыле. Он на миг остановился, прислушиваясь у дверей, затем растворился между деревянными панелями, словно клубок дыма, как это умеют делать многие старые слуги. Он подошел прямо к лисе Салли, разглядывая ее так торжественно, как будто он священник, пришедший провести последний ритуал. Закончив, он передвинулся на несколько футов влево и повторил ту же процедуру с шоппо. «Весьма странно», — заметил он. «Странно?» весьма странно вот это сказал он указывая на лесу соля отсутствовала несколько недель отсутствовала вчера ее здесь не было я не проинформировал полковника поскольку знал что он будет беспокоиться сначала я подумал что мог переложить ее куда-то во время одного из моих э, моих приступов задумчивости подсказал я Догер кивнул. «Благодарю», — сказал он. Догер страдал от периодических приступов паники, время которых его сознанием завладевали невидимые силы, швыряя его в неведомую жуткую бездну. В такие времена его память снова переживала былое зверство, он снова оказывался в обществе старых собратьев по оружию, и его любовь к ним возвращала к жизни их беспокойной души. Месяц назад то же самое было с Шопа. Он пропал и потом снова появился. Я думал, что мне мерещится. Ты уверен? Догер. Да, Амиславье вполне. Секунду я обдумывала идею не сказать ли ему, что я брала шпаки, но я не смогла заставить себя произнести эту ложь. Что-то в Догере требовало правды. Может, Дафи позаимствовала их для очередного сеанса живописи? Периодические карандашные наброски Дафи всегда начинались довольно хорошо, но затем часто приобретали неожиданный поворот. У Девы Марии внезапно вырастали торчащие зубы, например, или отец на импровизированном эскизе, сидящий за обеденным столом, превращался в человека без глаз. Когда такое случалось, Дафи откладывала рисунок и возвращалась к чтению. Потом мы долго натыкались на выдранные из альбома страницы, засунутые в щели дивана Честерфельда и под подушки кресла в гостиной. — Может, — сказал догер а может и нет. Я думаю, что именно в этот момент, не осознавая того, я начала догадываться, в чем тут дело. — Миссис Мюллетт сегодня здесь? Я точно знала, что она здесь, но я не видела ее на кухне. — Она во дворе, — говорит Симпкинсом, молочником, — что-то насчет деревянной щепки в масле. — Мне придется подождаться, когда догер отложит серебро, потом я смогу приняться за Миссис Мюллетт. Я хочу поговорить с ней наедине. Этим продавцам на все наплевать, — с отвращением говорила миссис Мюллетт. Ее руки по локоть были испачканы мукой. Правда, так и есть. Один раз — муха в свернувшихся сливках. Другой раз — ох, лучше тебе этого не слышать, дорогуша. Но одно ясно как день. Если спустишь им это с рук, неизвестно, что они притащат в следующий раз. Промолчи насчет зубочистки в сегодняшнем масле. И в другой раз найдешь дверную ручку в сыре. Мне это не нравится, дорогуша, но так устроен мир. Как же, подумала я, мне незаметно перевести беседу с продавцов на Бруки Хервуда. Может, нам следует есть больше рыбы? Предположила я. Некоторые рыбаки в деревне продают свежую рыбу. Например, Бруки Хервуд. Миссис Меллет бросила на меня резкий взгляд. Бруки Хервуд. Да он просто браконьер. Я удивлена, что полковник не выставил его из изгородей. — Это вашу рыбу он продает. — Полагаю, ему надо зарабатывать на жизнь. — На жизнь! Она ощетинилась, продолжая вымешивать большую гору теста на хлеб. Ему надо зарабатывать на жизнь не больше, чем птичкам небесным. Не тогда, когда эта его мать из Мальден-Фенвика регулярно присылает ему чеки, чтобы он держался от нее подальше. Он бездельник. Самый настоящий. Вот кто он. И жулик, к тому же. Иммигрант на пособие уточнила я. Даффи однажды рассказывала мне о паршивой овце, сыне наших соседей, Белшфордов, которые платили ему, чтобы он держался подальше, в Канаде. «Два фунта десять шиллингов за каждую милю в год», — сказала она. «Он живет на островах королевы Шарлотты, чтобы увеличить свое пособие». «Мигрант или нет, он плохой человек, это факт» сказала миссис Мюллетт. Он связался с нехорошими типами. С Колином Праутом, предположила я, вспомнив, как Бруки стращал мальчика на празднике. Колин Праут тут ни при чем. Во всяком случае, я так слышала. Нет, я говорю о Редже Петтибоуне и его дружках из лавки на главной улице. Антикварной лавки? Лавка «Антиквариат» и «Качественные товары» Петтибоуна находилась через несколько дверей от тринадцати селезней. Хотя я часто ходила мимо, внутри я ни разу не была. Миссис Мюллер засопела. «Антиквариат, черт побери!» — воскликнула она. «Проси, дорогуша, вот что я скажу. Этот Реджи Петтибоун заплатил нам два фунта шесть шиллингов за стол, который мы купили новым в Арменд Неви, когда только поженились». Примечание. Это сеть универмагов, основанная в Лондоне в 1871 году, группа офицеров армии и флота. Изначально здесь могли делать покупки только военные и их жены. Конец примечания. Через три недели, глядь, он стоит в витрине с серебряными ручками за 55 гиней И табличка «Георгианский стол для виста от Чиппендейла». Мы знали, что это наш, потому что Альф признал выжженную отметку на одной ножке.